Глава 44. Я прошу администратора вызвать мне такси. Та думает, что я хочу сопровождать мать в больницу, и удивляется, когда я называю пунктом назначения железнодорожную станцию. Вы уверены? Пора возвращаться, натянуто поясняю я. К сыну. Как сладостно звучит это слово. Меня неистово тянет к Джеймсу. Теперь, зная правду, я не понимаю, как не замечала её раньше. Но, разумеется, он мой. Стоит только посмотреть на скулы, мягкие волосы, хрупкое телосложение, Неудивительно, что Джоанна всегда избегала любого взаимодействия с властями. Наверняка боялась, что в Джеймсе признают чужого ребёнка. Наверное, поэтому мы уехали из Беркшира, подальше от всех, кто мог знать правду. И поэтому она оторвала меня от доктора Лукас, чтобы у меня не всплыли какие-нибудь неудобные воспоминания. Почему она так со мной? Я не могу упрекнуть её за то, что она меня ненавидела, но забрать у матери ребёнка и растить его как своего это слишком. Джеймс был так мал, когда произошла авария, а я так долго лежала в коме, что он наверняка быстро меня забыл. Слёзы текут по лицу. Стоит представить, как я недвижимо лежу на больничной койке, а моего сына в это время учат называть мамой другую женщину. Иногда пишут о том, как бесплодие может свести женщину с ума, заставляя красть младенцев из коляски или родильного отделения. Джеймс, после гибели своего изменщика-отца и с лежащей в коме матерью, показался Джоанне подарком небес. Возможно, она даже уговорила сама себя, что это ее награда за разбитое сердце и унижение. Столь желанный ребенок. И все же надо иметь немалое мужество, чтобы заявить права на чужого малыша. Ложь громоздится на ложь, как складывающееся за столетия массив осадочных пород, сдавливая и искажая истину, пока уже никто не сможет её различить. Очевидно, в конце концов Джоанна и сама стала верить, что Джеймс, её сын, мать единственная, кто знал правду, отправлена в дом престарелых. А затем и вовсе вычеркну до из списка живых. Это бессердечие разительно противоречит тому, что я знала о сестре. Однако каждый новый факт показывает, как много она от меня скрывала. В поезде полно народа, и всё же я нахожу местечко рядом с бизнес-леди, не отрывающейся от своего ноутбука. В какой-то прострации я смотрю на проносящиеся мимо поля и фермы, зная, что никогда больше сюда не приеду. Жива мать или нет, мне всё равно. И обременять этим Джеймса я тоже не собираюсь. По крайней мере, ложь Джоанны избавила его от яда сочащегося по капле из бабушкиных уст. Тяжело ехать среди людей, живущих обычной жизнью, когда ты едва в силах сдерживать волнение. Бизнес-леди сходит в рагби, но её место никто не занимает. Может быть, другие инстинктивно чувствуют, что со мной что-то не так? Есть какой-то эволюционный ген, заставляющий держаться подальше от человека, отмеченного трагедией. Я тяжело и громче, чем хотела бы, вздыхаю. Это привлекает внимание женщины, сидящей через проход и с успехом занимающей своего карапуза разными вкусностями и игрушками. Как я вас понимаю, говорит она с улыбкой. День выдался долгий, да? Готова поставить все деньги Джоанны? Попучица и близко не представляет моё состояние, но я благодарна уже за доброе к мне отношение, так что просто согласно киваю. Ну, осталось немного, подбадривает она и протягивает мне одну из конфеток, добавив с улыбкой: вызывают мгновенное привыкание. Малыш, кроха с рыжими кудряшками и подсохшей корочкой под носом, большими тёмными глазами и липкими, восхитительно пухлыми пальчиками. Не могу поверить, что когда-то сама произвела на свет такого же. Странно, что у меня не осталось об этом ни малейших воспоминаний. Как я ходила, раздавшаяся, с натянутым как барабан животом и налитой грудью. Кормила ли я сама Я инстинктивно поднимаю руку к бюсту, пытаясь осознать, каково было держать младенца. Хочется думать, что я кормила грудью, представлять себя потрясающей, очень земной мамой в цветастом платье с ребёнком на бедре, идущей босиком вдоль берега моря. И в то же время я увязла в фатальном любовном треугольнике с сестрой и её мужем. Собственная мать, живущая по соседству, отреклась от меня, и я повезла своё дитя по просёлочной дороге, сев за руль пьяной. Я была ужасной мамой и не заслуживаю такого сына, как Джеймс. Закидываю в рот конфету, и от ударной дозы сахара становится чуть легче. Я наблюдаю за своей соседкой, возящейся с ребёнком. И мои глаза наполняются слезами. «Сколько же я пропустила!» Вот попутчица – определённо хорошая мать. Она то в полголоса рассказывает что-то малышу, то напевает, то играет с ним в какие-то глупые игры, которые ей наверняка уже до смерти надоели. Как ни стараюсь, я не могу вообразить себя такой в тот первый год. Правда в том, что я была подлой, лживой, холодной сукой, крутившей роман с мужем собственной сестры. К чему себя обманывать? Я никогда не подходила на роль матери. Может, оно и к лучшему, что Джеймса растила Джоанна. Она-то всегда выглядела мамочкой, ещё со старших классов. Пусть и не хорошо так говорить, зато честно. Настоящей собой она стала гораздо позже, пожалуй, когда освободилась от матери. Теперь я понимаю, почему сестра изуродовала мои фотографии. Господи, ещё бы ей меня не ненавидеть. Почему же она взяла меня жить к себе после аварии? Могла бы запихнуть в какой-нибудь пансион, как мать и спокойно воспитывать сына. И Саймона бы не упустила, если бы я не торчала поблизости огромным колючим кустом. Почему Жуана не бросила меня после того, что я ей сделала? Не могу этого понять. Я разрушила её жизнь, а сама осталась в блаженном неведении, без малейшего чувства вины. Даже когда мы ссорились, когда я бесновалась, доводя сестру до белого каления, когда ей приходилось ставить запоры на двери, разгребать мои бесконечные косяки и терпеть перепады настроения, она ни разу ни словом не напомнила мне о моём романе с её мужем, о том, что это я тогда села за руль пьяной а нашим с ним ребёнке таком желанном для неё которым я как это мать сказала кичилась перед ней меня воротит от самой себя я худший на свете человек я играла чужой жизнью а за это поплатились другие мне казалось я хочу знать правду но теперь предпочла бы остаться в неведении По щекам сползают две слезинки. Я закрываю глаза. Мать была права, видя на мне печать порока. С вами все в порядке? Попутчица пересаживается ко мне, протягивая бумажные платки. Малыш настороженно за нами наблюдает. Я выдавливаю улыбку, больше похожую на гримассу, и стараюсь придать себе нормальный вид. Просто тяжелый день, говорю я, сморкаясь в салфетку. Спасибо. Может быть, хотите поговорить? У женщины очень мягкий голос, от неё исходит приятное спокойствие. Наверняка работает с людьми, медсестрой или врачом, например. Вот только хватит с меня разговоров. Я так доверяла доктору Лукас, а в результате это обернулось жестоким предательством. Всё нормально. Если я скажу больше, то просто разревусь. Малыш соскользнув со своего сиденья, кавыляет к женщине и тянет ладошки, требуя взять на руки. Как глубоко сидит в детях этот инстинкт быть возле матери, как можно ближе к ней. Слёзы вновь струятся по щекам. И у меня был сын, но я его потеряла. Попучится тоже сходит в Стаффорде. Она собирает еду, напитки и пластмассовое сокровище малыша, потом долго возится с коляской. Когда я предлагаю помощь, женщина только с улыбкой отмахивается. У меня своя система. С виду не скажешь, но на самом деле так. Её неунывающее спокойствие вызывает у меня благоговейный трепет. Я вспоминаю те редкие случаи, когда мне приходилось оставаться одной с маленьким Джеймсом. Это был просто ад. Я не могла ничем его занять больше, чем на 5 минут. Проблемы с туалетом, маленькие пуговички, замучаешься застёгивать, а уж слёзы его вовсе приводили меня в ужас. Наверное, даже лучше, что Джоанна заняла моё место. Она так легко управлялась и с подгузниками, и со школьными делами, болтала с другими мамами у ворот. И по крайней мере, она могла узнать собственного ребёнка среди других. Поезд останавливается. Я помогаю попутчице спустить коляску. Мы прощаемся. Малыш непоседливо вертит головой по сторонам. Поверить не могу, что и у меня был такой же. Небо затягивает тучами, падают первые капли дождя. Я стою в очереди к такси. стараясь не думать, сколько потратила за один день. Но ничего, Джоанна была богата, теперь денег у меня хватит. В голове одна мысль: нужно отыскать Джеймса. Отыскать Джеймса. Отыскать своего мальчика. Словно долго бездействовавший радиомаяк вдруг включился и зовёт меня к себе. Нужно найти сына, попытаться объяснить всё ему, сказать, что я люблю его и попросить прощения. Как он это воспримет? Он всегда хотел узнать об отце. Что он скажет, услышав, как я погубила Роба? Возненавидит меня? Что ж, по делом заслужила. А Джеймс заслуживает правду. Я подаюсь вперёд. Знаете, я передумала, говорю я таксисту. Можете отвезти меня в Шрузбери? Извините, я просто только что вспомнила. Шрузбери. Он задумчиво цокает языком. Как скажете, куда именно? Я пытаюсь вспомнить название улицы, где живет Джеймс. Район Франквелл. Небольшой танхаус, где он снимает комнату, встает передо мной как наяву. Просто высадите меня возле Уэльского моста. Таксист кивает и вбивает адрес в навигатор. Сорок восемь минут. Я откидываюсь на сиденье и закрываю глаза, думая, что скажу Джеймсу.